487. Знание ступени эволюции космически предназначенных человечеству позволяет не только видеть основное ее направление, но и находить ближайший подход к выполнению требований текущего момента. Говоря другими словами, из облачных высей сознание переносится на Землю, которой рукой и ногой человеческой полагается путь. Учение не допускает абстрактных отключенностей. Ныне и здесь творится восхождение Духа. В нем участвует все человечество в целом. Все неспособное восходить отбрасывается, как космический сор Неспособные к эволюции растительные и животные виды вымирают. Неспособные к эволюции Духи становятся космическими отбросами и вышвыриваются из потока эволюции. Закон причины следствий действует неумолимо. на известной ступени эволюции становится добровольной, сознательной и целеустремленной.